Оливия Сабина Рос На утро весь дворец сотряс оглушительный звон. Звук прокатился от первого этажа к последнему, не успокаиваясь, а наоборот, наращивая свою мощь. Я как раз отпустила швей, которые вносили последние штрихи в свадебное платье, а потому с чистой совестью могла выйти и узнать, в чем же дело. На первый этаж пришлось бежать, крепко зажав уши, но при этом звуковая волна давила на грудь, наводя преждевременный страх. Внизу звук был громче всего, и я даже не могла разобрать, что же кричит мне испуганный Орфин. Распорядитель махнул рукой, и я поспешила следом за ним. Большая часть обитателей дворца собрались в малом зале. Марк восседал на своем кресле, по белоснежному официальному мундиру и хмурому взгляду. Стало понятно, что грядет какое-то знаменательное событие статусом не меньше нашей свадьбы. Но она только завтра, так что я не знала, что и думать. Присутствующие разделились на два лагеря. Первые, так же, как и я, зажимали уши и недоуменно смотрели по сторонам, ожидая, когда же можно будет забросать других вопросами, а вторые хмурились почти так же сосредоточенно, как и лорд Рафт. Они-то понимали, что происходит, а вот я постигла суть происходящего, только когда звон стих, а посреди зала открылась огненная рамка с отчетливо в ней читающимся залом столичного дворца. Как выглядит Радон II, обязан знать каждый житель империи. Портреты его висят в кабинетах всех без исключения чиновников. В пансионе Святой Антуанетты этот пресловутый портрет был даже в личных спальнях воспитанниц, так что когда из портала вышли сначала охранники, а затем император, все присутствующие низко поклонились. Я едва заметно подняла голову и увидела, как вслед за Радоном вышли трое, в которых с ужасом и паникой узнала первых комиссаров императора. Разумеется, среди них оказался и ненавистный мне лорд Премстер. Как я не упала в обморок сразу, не знаю, но головокружение и дрожащие ноги очень этому способствовали. Стоит сказать, что некоторые из присутствующих дам все-таки лишились чувств, и думаю, что я не потеряла сознание только потому, что не захотела уподобляться большинству. Портал исчез, пропустив через себя всех гостей, а князю пришлось уступить место на троне, его занял император. Обитатели дворца, необдуманно поспешившие в первые зрительские ряды, теперь пытались незаметно скрыться и, надо сказать, император был совершенно не против. Комиссары что-то обсуждали с Марком, а Радон выглядел скучающим. «Я стояла на месте, не зная, как правильно себя вести в такой странной ситуации, и заметила, как лорд Премстер бросил на меня ехидный взгляд, а затем наклонился к Радону и что-то прошептал. — Рад видеть свою воспитанницу в добром здравии!» Тон императора был холоден. в в то время как узкие губы расплылись в улыбке. «Честно, я даже подумать не могла, что речь идет обо мне». Радон уставился совсем на другую девушку. От избытка чувств эта самая девушка громко икнула и севшим голосом спросила. И «Я?» «Вы?» Император недовольно нахмурился. По лицу девушки были заметны сомнения в собственном рассудке и готовность признать не только тот факт, что она воспитанница Радона, а еще и парочку преступлений против государства. «Прошу прощения!» – попытался влезть лорд Премстер, но император не обратил на него никакого внимания. «Готово к свадьбе!» Мужчина, стоявший рядом с девушкой, неверяще посмотрел на свою руку и принялся стаскивать обручальное кольцо. Марк, который раньше меня понял, что происходит, едва сдерживал смех. Смотрел поверх голов присутствующих и уверенно пытался вспомнить что-то очень грустное. Просто губы его дергались, а взгляд был такой, слишком уж отрешенный. «Г-готово!» — готова? обреченно пробормотала девушка, и случилось что-то абсолютно не вписывающееся в мою картину происходящего. Радон наклонился вперед и вкратчиво спросил. «Дитя, почему мне кажется, что ты не рада предстоящей свадьбе?» Дитя было на две головы выше меня и на голову выше самого Радона, а формы у нее и вовсе не казались детскими. К тому же, бедная девушка никак не могла понять, что происходит, и чуть не плакала, потому с ответом запоздала. Лорд Премстер понял, что разрешить ситуацию мирно не представляется возможным, и принялся опять что-то шептать императору. Марк не стал ждать, когда реабилитируется третий комиссар и выступил вперед. «Ваше Величество, позвольте представить мою невесту, мисс Росс». Я подошла к трону и сделала к Радон выглядел шокированным. Во взгляде его отчетливо читалось. И это мисс Росс? Хоть я и слышала, что император предпочитает рослых и фигуристых женщин, стало немного обидно. Что же поделаешь, если пышными формами не могу гордиться? Сразу в монастырь отправляться? С другой стороны, как-то же вышла моя матушка замуж, а в молодости, говорят, была такой же невзрачной. «Приветствую!» После минутной паузы ответил император. Они с третьим комиссаром переглянулись, и между ними произошел немой диалог, в итоге которого Радон возвестил. «Будущая княгиня Зарита прекрасна. Насколько я знаю, мисс Росс, вы сирота, а потому я хотел бы дать вам несколько отеческих наставлений перед свадьбой». «Я буду очень благодарна, ваше величество». Голос мой дрожал, но держалась я ровно. «Марк, обозначьте, пожалуйста, где мы можем поговорить с мисс Росс». Именно сейчас. В зале повисла тишина, которой князь быстро зверел и, судя по виду, желал убить императора голыми руками. Я сделала шаг вперед, привлекая к себе внимание и как можно более спокойно напомнила. «Ваше Величество, новой компаньонки у меня нет». «Не забывайтесь, мисс Росс!» рявкнул лорд Премстер. «Его Величество, опекун империи, его желание дать вам напутствие, безмерная честь». «Прошу прощения!» Я низко присела, но напоследок бросила взгляд на князя и удостоверилась, что он слова третьего комиссара тоже расслышал. «Вы правы, я сказала глупость. Это все волнение из-за встречи с Великим». Радон величественно кивнул, демонстрируя лояльность. Марк же процедил сквозь зубы. «Кабинет премьер-министра подойдет для разговора? Он неподалеку». «Совместно с императором мы прошли в обиталище Джоэля». Сам хозяин кабинета уступил его с преувеличенной радостью, хотя в глазах премьер-министра я ясно видела брезгливость. Дверь за мной тут же закрыли, и, несмотря на то, что за стеной стоял Марк, я ясно ощутила себя в тесной камере. Радон прошелся взад-вперед по кабинету, остановился у окна. Я не отходила от двери, лишь расправила юбку, чтобы хоть немного привести нервы в порядок. В помещении повисла давящая тишина, которая заставляла меня откровенно дрожать. «Да я даже предположить не могла, зачем император решил со мной поговорить. Как бы по совету лорда Премстера, князя не поручил еще и прирезать!» «В Гельсинорсе чудесная погода», — негромко проронил Радон. Я кивнула, затем спохватилась, что надо было ответить и исправилась. «Вы правы, изумительная!» «Что более всего вам нравится, мисс Росс? Назорите!» Я чуть было не сказала «князь», но вовремя спохватилась. «Как вы и сказали, здесь прекрасный климат, великолепные виды, да и люди интересные. Должна заметить, что любой уголок нашей империи привлекает внимание, и я считаю честью жить...» «Не стоит громких слов», — устало перебил меня император. «Уверяю, я слушаю подобные речи тысячи раз в день, мисс Росс. Думаю, вы поняли, что это была вступительная часть, и она закончена». Радон обернулся ко мне. Смотрел он с каким-то удивлением, хотя, на мой взгляд, в такой ситуации именно я должна быть ошарашена. «Мисс Росс, почему вы не сообщили лорду Премстеру, что обладаете магией?»